Существует ли я и какова природа сознания? В клинической практике есть жутковатое расстройство под названием синдром чужой руки, при котором пациент теряет контроль над одной конечностью и она буквально начинает жить собственной жизнью. Внутри человека как будто поселяются две личности, так что периодически можно наблюдать картину наподобие следующей: больной сидит на кровати и его левая рука пытается снять одежду. А п р а в а я всеми силами старается помешать. Или еще более з л о в е щ е ю одной рукой человек себя душит, а другой пытается разжать сомкнутые пальцы. Синдром чужой руки — это довольно редкий феномен, вызванный хирургическим рассечением или повреждением мозолистого тела мозга, пучка проводов аксонов, которые соединяют правое и левое полушария. Он, однако, в готескной р форме иллюстрирует то, что происходит внутри всякого здорового человека каждую секунду его жизни, стоя только оговоркой, что борьба протекает не между двумя руками, а многими миллионами и миллиардами, организованными в специфические армии и блоки из нервных клеток нашего мозга. Представим типичную и всякому знакомую ситуацию, когда нам необходимо что-то сделать, например, взяться за учебу или работу. Мы сознаем, что это дело важное и благое, и приступить к нему поскорее в наших интересах. Мы также понимаем, что сам процесс, пускай неприятен, но вовсе не так мучителен, как его избегание и последствия нашего бездействия. И все-таки мы никак не возьмем себя в руки, ходим кругами или лежим плашмя на диване, пока вдруг нечто внутри не хотя не переломится. Несомненно, имело место внутреннее б о р е н и е однако кто с кем боролся? С одной стороны, можно утверждать, что мы сами есть множественный феномен, суммарный эффект работы многих процессов, и как раз они выясняли отношения между собой. С другой стороны, можно сказать, что помимо подлинного я, сознающего наш высший интерес, центр а психики, существуют иные внутренние и внешние силы, оказывающие на него влияние, но нам чуждые и часто ставящие палки в колеса. м о н о ц е н т р и ч е с к а я модель личности. Как раз вторая точка зрения являлась преобладающей большую часть истории человечества. По умолчанию обыденное сознание, так же как философское и религиозное, представляют личность чем-то отличным от получаемого опыта. Нам кажется, что мы есть не сам опыт, а тот, кто его воспринимает, некий пассажир внутри тела, человечек внутри головы, который, как в театре, обозревает распахивающийся перед ним мир. Но тогда возникает много резонных вопросов, например, что в голове у этого человечка? Еще один и т а к д о б е с к о н е ч н о с т и Это будто бы абсурдно дробить сознание на части, каждая из которых распадается на еще более мелкие части. Поэтому наше я, разумную душу, было принято толковать как субстанцию, нечто неделимое и единое. В голове этого волшебного человечка нашей души нет ничего. поскольку он не расчленим на дальнейшие части, или во всяком случае обладает четкой и иерархической структурой. Все же те противоречия, которые мы наблюдаем в своем поведении, вызваны внешними влияниями и ошибками суждения, а не внутренней борьбой. На Западе изложенная точка зрения возникла при самом зарождении философии и отчетливо выражена уже Пифагором, который был, судя по всему, первым, кто объявил человека душой, плененной внутри тела. духом, заключенным в темнице материи, из которой тот должен освободиться. Вскоре эти идеи были обстоятельно обоснованы Платоном, а затем развиты в неоплатонизме, гностицизме, христианстве, по сути во всех заметных западных учениях вплоть до XIX века. За исключением буддизма, в традиции Востока преобладало аналогичное видение, будь то египетская философия, зороастризм, даосизм или индуизм и йога. Внутри индивида имеется абсолютное духовное начало, отождествляемое с умом и соотносящееся с верховным абсолютом. Именно оно есть наше подлинное и высшее я, относительно неизменное и иерархически расположенное над чувствами и прочими аспектами психики, которые вносят сумятицу и сбивают с верного курса. Человек, следовательно, не должен забывать, что он есть это разумное и сознающее благое я. и оборонять себя от пагубных влияний чувственной реальности, следуя высшему голосу. Полицентрическая модель личности кажется естественным и крайне комфортным предположить, что я обладает цельностью и выстраивается вокруг единого центра. Стоит однако взяться за это утверждение всерьез, как возникает множество неразрешимых неувязок. Наблюдая за своим опытом, мы не находим в нем ни единства, ни постоянства, а только смену бесконечно малых психофизических состояний, мыслей, впечатлений, переживаний. В них нет никакого я, за исключением иногда посещающей нас мысли о том, что оно существует и столь же быстро уносящейся прочь. Первое глубокое и систематическое осмысление этих обстоятельств было проведено Буддой. который в своей великой второй проповеди обратил внимание первых пяти учеников именно на этот факт. Она так и называлась — проповедь об отсутствии я, о не я, о н а т м е н е Более двух тысячелетий спустя, во в о с i веке Дэвид Юм независимо пришел к очень схожей концепции на Западе. Будда рассуждал в следующем духе: наш опыт внутренне разнообразен, и в нем можно выделить пять групп феноменов. Телесные, чувственные восприятия, мышление и сознание. Мы не можем назвать целым ь н я центром нашего опыта, них все вместе, не лишь какую-то одну группу, так как им п р и с у щ е большое многообразие и непостоянство. Феномены опыта п р е б ы в а ю т в беспрестанном потоке, они мгновенно сменяются и трансформируются. Прогремел звук, пронеслась мысль, зажглось чувство, пережилось ощущение, дала знать о себе боль. сверкнул свет и так без конца. Нигде в этом потоке мы не находим субъекта, кроме как в виде непродолжительной мысли о субъекте, которую вскоре уносит течение вместе со звуками, красками и прочими элементарными психофизическими состояниями. Мы не есть наши мысли или чувства, наше восприятие, телесные ощущения или акты осознания. Мы не управляем их ходом, и они столь малы, эфемерные, текучие. что не могут претендовать на статус постоянного центра. Но что же тогда мы? Если подходить к проблеме в рамках классического понимания, то нас не существует. Есть только поток феноменов без их носителя, и наша личность – суть процесс без лежащей под ним неизменной субстанции. Я – это не человечек, который пребывает внутри мира, как исследующий его персонаж компьютерной игры, а сам этот мир, вся совокупность пребывающего в течение опыта. Это можно пояснить на примере музыки. Музыкальная композиция представляет собой сочетание и чередование во времени разнообразных звуков, и ее цельность потому иллюзорна и условна. Наконец, у музыкальной композиции нет никакого я, которое бы проходило через все ее течение. Разумеется, звуки сливаются в о б щ и е паттерн ы и находятся в некой последовательной гармонии, от чего мы можем сказать, что эта мелодия такова по своему духу, а иная от нее совсем отличается. Так и жизнь одного человека, подобно мелодии, отличается от жизни другого за счет разницы входящих в опыт компонентов. Но как музыка есть последовательность звуков без какого бы то ни было центра, так и человек есть процесс, своего рода эффект взаимодействия и чередования состояний опыта, а не их носитель. Второй этап после критики с у б с т а н ц и а л ь н о с т и субъекта наступил в XIX веке. И связан с и м е н а м и таких первопроходцев, как Ницше в философии, Достоевский в литературе и Фрейд в психоанализе. Их интересовало не столько структура опыта и то, есть ли у него носитель, а тот же вопрос применительно к желанию и поведению. Независимо друг от друга и под разными углами они увидели, сколь большое это упрощение. Считать, что существует управляющий поступками разум, сознающий нашу пользу и периодически осаждающий его чувства, влечения и ошибки суждения. Человек на каждом шагу действует себе во вред, прекрасно это сознавая, делает то, что сам презирает, то, что противоречит его интересам. Разумные соображения потому вовсе не являются непременным центром поведения и иерархически не расположены выше прочих. Нет также и чувств, потребностей и в л е ч е н и й которые бы имели однозначно преобладающее значение. В каждом человеке расклад и расстановка сил свои. Один способен отказаться от фундаментальных потребностей в безопасности, в еде и воде ради полового инстинкта или игры в рулетку. Другой пожертвует жизнью ради любви, третий любовью ради жизни, четвертый поставить собственную разумную пользу над всем. Человек, выражаясь словами Ницше, только общественный строй многих душ, где отдельные движущие нас аффекты и желания, подобные миниличностям: гнев, зависть, ревность, любовь, ненависть, радость, отчаяние, решимость, колебания — это не с о с т о я н и е в которых оказывается человечек внутри головы, субъект-субстанция. Это скорее поочередный выход на сцену различных мини-субъектов, циркуляция которых и составляет внутренний опыт. Для иллюстрации можно привести такую аналогию: в командном пункте нашей головы, прямо перед пультом управления, толпа мартышек каждую долю секунды затевает шумные драки и свары. Мартышка, которая побеждает, прыгает за пульт управления поведением и какое-то время силой исходящей от нее угрозы держит остальных в стороне. Но вот проходит немного времени и ее стаскивает набравшийся сил конкурент. Тогда мы хотим уже не есть, а почитать книгу, не ругаться, а помириться, не спать, а бодрствовать. По законам нейробиологии только одна доминирующая потребность и программа может реализовываться в поведении в каждый взятый момент времени, поэтому за пультом всегда одна главная мартышка, специфическая н е й р о н н а я сеть мозга. Личность человека есть тогда что-то вроде статистического среднего из н р а в а мартышек, которые за этим пультом оказываются. Она полицентрична не только с точки зрения восприятия опыта, но и мотивации. У нас нет центров поведения, которые обладали бы безусловным преимуществом. Нет встроенной ригидной иерархии между ними. Даже базовые биологические потребности могут быть легко подавлены иными потребностями, вплоть до сознательного лишения себя пищи, питья, безопасности, удобства и чего угодно вплоть до жизни. Все зависит от конкретной расстановки сил в конкретной голове и исторической ситуации. Исследуя внимательно роль чистого разума в этой игре, мы не можем не заметить, что он вообще не является силой инициирующей поведение, не является игроком на арене. Разум лишь калькулятор. Он ничего не хочет и не может хотеть по самой своей природе. Он снабжает своими вычислительными мощностями захватившую контроль потребность. И верно служит ей пока та у руля. Если вы хотите пить, разум будет искать способы удовлетворить это желание. Если вам вздумалось слагать стихи и писать картины, он озаботится и этим. Наконец, если вы хотите убивать или одержимы тягой к приему наркотика, он с такой же готовностью придумает, как это устроить. Подчиненность разума центрам мотивации легко доказывается изменением биохимии или физиологии мозга. Помещение электрода в определенную часть м и н д а л е в и д н о г о тела мозга тотчас же сделает человека агрессивным и деятельность его ума направится на то, как бы причинить вред окружающим. Если сдвинуть электрод немного в иную часть м и н д а л и н ы или гипоталамуса, болезненно повысится либидо, ум станет лихорадочно искать пути удовлетворить п о л о в у ю потребность. Аналогичным образом работают психоактивные вещества и гормональные препараты. мощно изменяющие поведение, направленность и ход мышления. м д м a с большой вероятностью сделает вас любящим всех вокруг и очень доверчивым. м д a сделает вас настолько доверчивым, что вы расскажете все секреты любому, кто спросит. Потому его используют спецслужбы как сыворотку правды. Очень высокий уровень дофамина толкает человека на г р а н ь мании и шизофрении, очень низкий — депрессии и суицида. С высоким пролактином вы, скорее всего, уже не многим за 20 заведете семью и будете верным мужем, а вот с низким останетесь холостяком и повесой. Одним словом, интеллект строит и корректирует поведенческие программы, но не лежит в основании их запуска. Сперва пульт управления должен быть захвачен одной из мартышек, одной из командных нейросетей бессознательных структур мозга. Это объясняет тысячелетиями прожавший рационалистов факт. то, как малоэффективны бывают попытки урезонить или увещевать людей, чтобы повлиять на их поведение. Человек может быть полностью убежден и согласен с вашими доводами, но пока где-то в недрах шестеренки с натугой не задвигаются, это не приведет к практической реализации. Он будет все понимать, но поступит с точностью наоборот. Нередко и самого согласия добиться не удастся просто потому, что ведомой п о т р е б н о с т ь ю ум. склонен отбрасывать и коверкать то, что идет с ней в разрез, и оправдывать то, что помогает ее воплощению. Фрейд назвал это рационализацией, мошеннической деятельностью ума по подведению рациональных оснований под бессознательные импульсы. Если взглянуть на феномен с противоположного конца, идеи могут быть а б с у р д н ы и п р о т и в о р е ч и в ы но если им как-то удается зацепиться за бессознательные механизмы желания, они оказываются действенны. Так работают успешные манипуляторы, политические о р а т о р ы и диктаторы. Вся сфера рекламы. Задача эффективного текста, речи, личного воздействия потому не столько в том, чтобы рассказать и обосновать, сколько показать нечто воображению и на веслах как логики, так и поэтики добраться до глубинных слоев психики. Эра научного подтверждения полицентрической модели. Начиная с середины XIX века почти все крупнейшие имена в психологии, от Фрейда и Юнга до Джеймса, как и нейробиологи XX века, придерживались убеждения в множественной структуре личности. Последние п о л с т о л е т и я однако, исследования мозга современными методами больше не оставляют на этот счет сомнений. Мы не только отдаем себе отчет в психологическом факте данной борьбы и отсутствии какого бы то ни было центра опыта и мотивации, но можем увидеть конкретные физиологические механизмы. Несомненной революцией стала технология ФМРТ, которая позволяет с очень высокой точностью наблюдать активацию зон мозга при разных видах деятельности. Чем активация выше, тем больше о т с л е ж и в а е м о е ФМРТ кровенаполнение соответствующей популяции нейронов, поскольку для работы им нужно много кислорода и питательных веществ. Исследования с помощью ФМРТ и других методов подтвердили, что в мозге существует постоянное соперничество и борьба за лидерство между центрами активации и торможения. Зоны бодрствования постоянно конкурируют с зонами сна. Одновременно посылая сигналы спать и не спать, по итогам чего формируются поведения. Негативные эмоции борются с положительными. Чувство голода с чувством сытости. Исследовательское поведение с потребностью безопасности или центрами экономии энергии, то есть ленью. И так на тысячах фронтов. В общем происходит война всех со всеми, и каждая нейросеть, каждая мартышка без остановки пробует пробиться к пульту управления и отпихнуть других. Представление о я пребывающем в центре опыта является не отражением действительного положения вещей, а лишь удобным для эволюции познавательным инструментом. На высших уровнях нервной деятельности иллюзия субъекта-субстанции необходима и даже неизбежна. И причина этого довольно проста: хотя тело и психика человека состоят из множества частей, всеми шестеренками движет общий интерес выживания и продолжения рода. Клетки, органы, нейросети и поведенческие программы организма составляют относительно целое живое существо и упакованы в тело, отделенное от окружающего мира. Они в равной мере нуждаются в кислороде, питании, тепле и безопасности, как и сотни других вещей. Чтобы обеспечивать удовлетворение потребностей самых сложных организмов, собранных из различных кирпичиков, требуется предпринять два шага. Во-первых, вся ключевая информация, получаемая от органов чувств, должна быть сведена воедино. Самое главное из того, что мы слышим, видим, осязаем, помним, чувствуем, необходимо представить не как независимые друг от друга потоки данных, а слитно. Только так они смогут образовать информационную модель реальности, сопоставляться и анализироваться для эффективного выбора поведения. Сознание — это способность сведения ключевых потоков данных в связанное целое для построения информационной модели мира. В главе об устройстве восприятия мы разберем понятие умвельт, являющееся биологическим термином для описания информационной модели мира, который обладает всякое сложное живое существо. В рамках такой эволюционной и нейропсихологической интерпретации сознание есть не только у людей. Ну у огромного количества видов, включая всех млекопитающих вообще. Во-вторых, у нашего синтетического способа восприятия естественным образом должен появиться центр притяжения — наше тело, в которое через органы чувств тонкими р у ч е й к а м и просачивается реальность. За его границами кончается внутреннее и начинается внешнее, и от этого внешнего мы о б о с о б л е н ы как физически, так и своими интересами. Нам нужно контролировать положение тела в пространстве, заботиться о его безопасности и пропитании, и ощущать его о т д е л ь н о с т ь от окружающего. Следовательно, оно должно быть помещено в фокус информационной модели мира и являться тем ориентиром, от которого отталкивается любая познавательная задача и поведение. Я – это просто условный центр сознания, и возник он из необходимости воспринимать свое тело как отдельное от окружающей физической реальности. С каждым усложнением нервной деятельности этот центр становится все самостоятельнее, вплоть до появления у ряда животных с развитыми нервными системами зачатков самосознания и того, что мы привыкли называть «я» в строгом смысле этого слова. В качестве примера можно привести способность узнавать собственное отражение в зеркале, которую демонстрируют люди старше в о с е м н а д т и месяцев и крошечная группа животных, прежде всего высшие приматы, дельфины, касатки, слоны и сороки. Понимание составной а не целостной природы я было бы совершенно излишним для наших предков и тех простых интеллектуальных проблем, что стояли перед ними. Судя по всему, оно было бы и невозможно на ранних стадиях развития мозга, когда формировались его основные свойства. Полицентрическое видение психики намного сложнее и требует от него такого энергетического и вычислительного ресурса, которым он несколько миллионов лет назад не обладал. Увы, наших способностей едва хватает на это сейчас, но сколь бы это ни было непривычно, нужно приучать себя к научному ракурсу восприятия. Только так мы сможем выйти за пределы грубых древних моделей реальности, по-настоящему понять движущие нами механизмы и научиться ими пользоваться. Человек не монолит, а в м е с т и л и щ е бесчисленного числа конкурирующих сил и является продуктом их взаимодействия. Итоговым результатом этого взаимодействия, но не его автором. Большая их часть уже вшита в нашу биологию, многие загружены социально-культурной средой. А какие-то мы создаем сами целенаправленным усилием. Динамика жизни каждого определяется геополитической ситуацией между вовлеченными в данное противостояние игроками. Она зависит от того, есть ли на карте достаточно сильные фигуры и альянсы, чтобы долго и прочно удерживать контроль в своих руках. Если да, то мы имеем гармоническую личность, целеустремленную, знающую, чего она хочет и продуктивную. ибо способную к продолжительной решимости и долгосрочным проектам. Напротив, п р и о и т е т множества враждующих сторон, когда ни одна не может надолго и всерьез возобладать, истощает, приводит к внутреннему хаосу, невротическому и психическому разладу, саморазрушению, безделью и стагнации. Самые творческие и самые гениальные люди порой сочетают в себе цельность и преобладание главных движущих импульсов, страстей и устремлений. с непрерывно дестабилизирующими и атакующими их оппозиционными началами, подвергаясь постоянному натиску на самой грани возможностей, базовые личностные ориентиры в этой борьбе адаптируются, крепчают, развиваются, и подобный метущийся дух генерирует столько внутреннего электричества, что становится способным на титанические свершения. Конечно, описанная картина не оставляет окошечка и для второй фундаментальной иллюзии. с в о б о д н о й воли. Дело в том, что этой свободы просто нет субъекта, нет субстанциального центра опыта и мотивации. Вопрос, кто именно внутри нашего я может быть свободен, теряет смысл, когда мы видим это сложное переплетение сил и сражающихся алгоритмов, каждый из которых составлен из еще меньших частей. С точки зрения внутреннего феноменального опыта индивида, мы, впрочем, существуем так, как если бы эта свобода была. По соображениям удобства, которых мы еще коснемся далее, мы ставим и должны ставить перед собой задачи, и важнейшая из них — выстроить такую иерархию ценностей и задачи потребностей, чтобы у пульта оказывались преимущественно конструктивные начала. Это означает прилагать усилия, дабы следовать руководству собственного разума, понимая это с учетом сделанных выше оговорок. Речь идет об л о к е разумных потребностей, тех, которые в биологии иногда называют потребностями саморазвития. Они обращены в будущее и учитывают существование организма и сообщества в более широком временном контексте. В отличие от сиюминутных и стихийных, являются более творческими, нежели потребительскими. Хотя только в человеке программы саморазвития получили колоссальный толчок вперед, в природе они также играют громадную роль. К ним о т н о с я т с я обучение, исследовательское поведение по сбору информации о среде, игровое поведение и, например, запасание пищи. Ключевой чертой программ саморазвития является то, что они создают условия для лучшего удовлетворения потребностей в будущем и приносит радость как в момент реализации, так и в долгосрочной перспективе. В отличие от преимущественно потребительских программ, они обладают мощным накопительным эффектом. Главным центром, запускающим в человеке взвешенные решения с долговременной логикой и созидательной ориентацией, является кора головного мозга, а в первую очередь дорсолатеральная префронтальная кора. Это крошечная часть первой, располагающаяся в верху лба по бокам от центра, и ей в ряде задач функционально противостоит лимбическая система мозга, огромная группа зон и нейросетей, залегающая сразу под корой и ближе к центру. Главная сфера ответственности лимбической системы — наши эмоции и базовые биологические программы, такие как голод, жажда, агрессия, страх, родительское поведение, половое поведение, социальное доминирование и подчинение. Лимбическая система, чего мы намного детальнее коснемся в главе об эмоциональном самоконтроле, обладает крайне узким ракурсом восприятия и слабыми вычислительными возможностями. Когда она получает значительный контроль, наши поступки становятся близорукие и неблагоразумные, с уклоном в примитивное, сиюминутное удовлетворение, а психика дает постоянные сбои. В отличие от всех прочих живых существ, человек однако обладает достаточно развитой корой, чтобы обеспечить ей перевес в борьбе с древними центрами мозга, и к этому несомненно нужно стремиться. Поэтому мыслители Древней Греции, размышляя над судбами ь людей, пришли к выводу, что человек является игрушкой богов. Это заявление, на удивление, точно, если иметь в виду, что боги политеизма — суть разные аспекты человеческой психики и бытия. Так Афродита воплощала любовь, Арес гнев и ярость, Аполлон упорядоченность, индивидуальность и созидательность, Дионис хаотичность, единство и экстаз. Афина, благоразумие и мудрость и так далее. Нельзя не согласиться с древними греками. Человек и правда игрушка божеств, тысячи тысяч из них. Секрет же того, чтобы игра их у д а л а с ь на славу, имела связанный сюжет и перспективу, состоит в четкой иерархии и скоординированности. В здоровом политеизме и в здоровой душе наверху должен пребывать один бог или по крайней мере альянс нескольких дружественных сил. подчинивший своим задачам остальных. В противном случае будет царить гражданская война, к а ч а н и е то в одну сторону, то в другую, блуждание кругами, и в конце концов эта постоянная свара разорвет нас на части. Чтобы выковать внутреннюю структуру, мы должны делать постоянный выбор, на чьей мы стороне, кому приносим жертвы день ото дня, какие части себя мы кормим, ведь именно это укрепляет как богов, так и нейросети мозга. В этом отношении устройство последних незамысловато и является фундаментальным законом нейробиологии. Их сила в конкуренции с остальными растет при периодической активации и идет на спад при деактивации. Чем больше мы совершаем некие поступки, в том числе акты сознания, тем больше превращаем себя в тех, кому эти поступки свойственно совершать. Так мы шаг за шагом меняем расстановку сил внутри. Как мы можем убедиться из и с с л е д о в а н и й мозга, не говоря уже про наследие психологии и философии, все фигуры на доске нашего я являются существами весьма корыстными и действующими в собственных интересах. Это ставит нас вплотную к вопросу о том, что же именно движет ими и нами, к вопросу о природе жизни и человеческой воли.